Москва имеет способность потрясать любого, оказавшегося в ней впервые. Москва – это русский Нью-Йорк, хотя города эти совершенно разные и друг на друга не похожие. Общее у них одно – масштаб. Хотя Москва сама по себе, старая Москва, город не слишком и большой, а разросшиеся спальные районы – это с первого взгляда вроде и не Москва вовсе – Ну, правда, как сравнить Малую Бронную и Орехова-Борисова? Но со второго взгляда ясно, что Орехова-Борисова такая же точно Москва, как и Самотека. Масштаб московский, и люди такие же быстрые и, по-хорошему, реже по-плохому, агрессивные. Интересно там, в общем. Жизнь идет быстро, не в том смысле, что быстро проходит, а в смысле насыщения событиями. Иной раз и не продохнуть от этих событий. В Ленинграде конца 70-х вообще ничего не происходило, поэтому то, что хоть и не с такой интенсивностью, как сейчас, но происходило в Москве, очень привлекало молодых панков. Свин, Хуа Гафен и Пиночет вернулись из Москвы, потрясенные открывшимися возможностями. Возможности сводились к тому, что в Москве можно будет сыграть несколько концертов, что само по себе было уже вещью невероятной, и что на концерты придут крутые люди. Майк уже рассказывал нам о крутых людях, в частности, о Саше Лепницком, которого до самой своей смерти он уважительно называл Александром. В начале их знакомства Майк был уверен, что Саша – настоящий мафиози. Этот вывод Майк сделал, впервые оказавшись у Саши в гостях. Он рассказывал об этом так. Хозяин Александр с бородой такой, взрослый а дома у него на столе икра, шампанское, и девушки разносят бутерброды гостям. Ну, кто как не мафиози может так жить? На самом деле Александр был просто отличным парнем из богатой семьи и занимался покупкой и продажей антиквариата. В общем, в СССР это было занятием практически криминальным, и здесь Майк был недалек от истины. Однако на деле Саша никаким мафиози не был, а был он скорее искусствоведом, хорошим специалистом в области русской иконы. Ну и, конечно, Троицкий, человек, который пишет и печатается в ровеснике, не мог быть никем, кроме как крутым. Панки спешно собирались в Москву на концерты, обещанные Троицким. Поскольку постоянного состава у группы АУ не было никогда, Свин пригласил в компанию Цоя, который, как на грех, оказался в вечер обсуждения поездки в гостях у Свина Меня, Олега Валинского, с которым я играл в хард-роковой группе «Пилигрим». Олег был по тем временам вполне приличным барабанщиком, а сейчас он работает заместителем начальника Октябрьской железной дороги, то есть стал по-настоящему крутым. Присоединились на всякий случай еще Панкер, Пиночет, гитарист из того же «Пилигрима» Дюша, впоследствии музыкальный руководитель и гитарист группы «Объект насмешек» с спокойным рикошетом в главе И недолгие друзья Вина, Кук и Постер, гитарист и барабанщик. Или барабанщик и гитарист, я уже не помню. Они потом куда-то делись, а зря. Выглядели и играли они прям как Секс Pistols в лучшие годы. Мы не были все близко знакомы, то есть кто-то был ближе, кто-то дальше. Свин был плотно и давно знаком с панкером. Пару лет назад их сплотили профессиональные интересы. Оба работали продавцами в отделах радиотоваров, правда в разных магазинах. С Куком и Постером Свин был знаком значительно меньше, чем с Панкером, но они, Кук и Постер, очень крепко дружили друг с другом. Я знал Свина и Панкера, но дружил с Олегом и Дюшей, а Кука и Постер не знал вообще. Олег и Дюша, кроме Панкера и меня, не знали из компании никого. Цой для всех оставался загадкой, поскольку он просыпался только на фотосессиях Юфы, в остальное же время он либо молча играл на бас-гитаре, либо также молча сидел в углу с папиросой в зубах. Вот так дружной компанией мы поехали зимой в Москву, ночью на сидячем поезде, идущем больше 8 часов и с диким количеством сухого вина, взятого в дорогу. Цой играл на бас-гитаре совершенно правильно, то есть не технично, поскольку техники тогда ни у кого из нас взяться еще просто было неоткуда, никто не занимался с профессиональными преподавателями, Никто не ставил руку, никто не играл гаммы и вообще не выполнял необходимых для развития техники упражнений. Никто даже особенно не снимал музыки своих любимых западных артистов, кроме, пожалуй, Цоя, ковырявшего басовой партии Black Sabbath. Все играли что-то сразу свое, и каждый со своей уникальной техникой, если это слово подходит к оригинальному звукоизвлечению, Это слово тоже не употреблялось, но струны-то дергали все, значит, и звук извлекали. Что такое комбики, вообще никто не знал. Несколько лет все играли, подключая гитары исключительно через бытовые усилители. Комбиков не было даже в рок-клубе, в тот момент, когда он открылся. Были те же бытовые усилители и какие-то самодельные колонки, совершенно не подходящие для озвучивания электрических инструментов. А уж о качестве инструментов и говорить нечего. Однако группы как-то играли, иногда их даже было слышно. Не было даже мыслей ни о каких мониторах, порталах и звукорежиссерских пультах. Это для нас вообще был темный лес. Но Максим Пашков научил Витю тому, что бас-гитара — такой же полноценный инструмент, как и гитара солирующая. И Цой сразу же начал играть на бас-гитаре мелодические ходы с акцентом на сильную долю, чтобы попадать в бочку — в большой, то есть барабан. Он умудрялся даже обыгрывать мелодические ходы Максима, продолжал их, подхватывал и расставлял во фразах Максима логические точки. Слушать его игру было интересно, несмотря на то, что она была достаточно проста. Ну и мелодическое мышление Гизера Батлера, Black Sabbath, конечно, сказалось. На музыке Батлера Цой осваивал бас-гитару и в результате стал играть интереснее, чем все остальные члены компании «Свина», а также многие ленинградские серьезные бас-гитаристы, игравшие социально ориентированный рок. Витя легко выучил несколько песен из репертуара АУ, и вся группа была железобетонно готова к покорению Москвы. Собственно, покорение произошло ко всеобщему удовольствию быстро и безболезненно. Москва сложила ручки, или ляг под автоматических удовлетворителей без какого-либо сопротивления. Парадоксы продолжались. Панкрок, музыка в общем пролетариатов, в смысле детей пролетариата, простая и не требующая особого музыкального образования, так же как и не особого для понимания этой музыки, песни, повествующие о самых насущных проблемах: с кем выпил вчера, где выпью сегодня. Музыка бедных городских жителей. В России свое триумфальное шествие, гораздо более мощное и интересное, чем вялое ползание рока, который десятилетиями именно вползал на территорию СССР и ползет до сих пор, будучи не в силах определить, куда же здесь можно ему року приткнуться и, наконец, успокоиться, началось с богемных кругов. Первыми глашатаями панк-рока были люди с университетским образованием, за их плечами были технические факультеты – Факультеты журналистики, филологии, представители всех кругов просвещенной интеллигенции бросились на панк-рок, как изголодавшийся авитаминозный медведь на куст малины. Первый концерт АУ состоялся на квартире у знаменитого, к сожалению, покойного уже художника Рашаля. среди зрителей кого там только не было. Впрочем, панки из Ленинграда, кроме Троицкого и Лепницкого, никого и не знали. Большинство гостей так никогда и не узнали. Знаменитые диссиденты-художники, концептуалисты и абстракционисты, авангардные поэты и писатели вскоре в течение пары буквально лет разъехались по Америкам и Венам, или спились, или просто вступили в союзы разнообразных художников и перестали интересоваться панк-роком, однако волну слухов по Москве они пустить успели. Концерт у Рошаля меньше всего походил на концерт. Это были какие-то странные перемещения по большой комнате, завешенные и заставленные картинами, и тем, что, как выяснилось позже, называлось инсталляциями. Для нас тогда это были просто какие-то странные формы самовыражения, новое искусство, которое было забавно, но не более того. Цой, имеющий какое-никакое художественное образование, способности к живописи и вкус, Смотрел на эти инсталляции скептически, все остальные просто с любопытством, странные эти москвичи. Все, конечно, перепились, в первую очередь, публика. Вероятно, это и дало повод говорить о концерте ленинградских панков, как о чем-то сногсшибательном, крутом, современном и авангардном. Никто толком ничего не сыграл. Свин спел атамана, наркомов и еще несколько песен, включая культовое произведение Андрея Макаревича про капитана корабля. Цой не спел ничего. Все остальные тоже, разве что бренчали на почти неслышимых гитарах, подключенных к магнитофонам и проигрывателю виниловых пластинок. Другой аппаратуры в квартире Рошаля не было. Публики сидело по стенам человек двадцать, но каждый из них, казалось, стоил доброй сотни рядовых зрителей – Такие все важные были у Рошаля гости, такие значимые и явно способные перевернуть весь мир, не говоря уже об отдельно взятой Москве. Эта тотальная пьянка была так строго засекречена, что секретность эта запомнилась музыкантам больше, чем сам концерт. Перед тем, как войти в квартиру таинственного художника, гости называли какие-то пароли, перед концертом о нем нельзя было даже говорить по телефону, а Троицкий, который встретил всю группу на конспиративной квартире у других подпольных художников, вез ленинградских музыкантов на трех троллейбусах каким-то явно кружным путем. Уже тогда стало понятно, что публике, собственно, музыка не так интересна, как перформанс. Смотрите, Константин Китчев, у нас танец главное. «В России все так до сих пор и продолжается». Россия страна не только не ритмичная, но и не музыкальная. Пусть сейчас заорут и зарвут на части эту книжку ревнители культуры, начав вспоминать про филармонии и большие театры, про музыкальные школы и все остальные оперетты. Ну, не музыкальная страна, хоть сто филармоний в ней дополнительно построй. Спорить тут не о чем. Сядьте за праздничный стол в глубинке России и в глубинке Америки, и там и там люди в какой-то момент начнут петь в разножопицу в глубинке России и чисто на три голоса в глубинке не буду говорить чего, чтобы не прослыть русофобом и не вызвать очередную волну гнева. Я не русофоб. Ну, не музыкальная страна, что ж тут поделать? Ничего страшного. Есть страны, куда менее музыкальные, чем Россия. А про филармонии и оперетты я даже слушать ничего не хочу. Среди моих знакомых очень много профессиональных музыкантов классиков, академиков, ну и рок-музыкантов, конечно. Хотя среди русских рок-музыкантов музыкантов очень мало, и большинство из них работают в поп-музыке, ну, хотя бы как сессионщики. А тех, кто делает свою музыку качественно, по-настоящему, можно пересчитать по пальцам на одной руке, и все они нам известны. Чтобы не очень много повторяться в каждой из трех частей этой книги, я назову того же перфекциониста Костю Кинчева – хотя мне его музыка нравится далеко не вся, но она вся настоящая, и вся она музыка, осмысленная и точная. И, как ни странно, это звучит музыкальная. Музыканты в России — это каста, это не народ. Это отдельное сообщество, которое говорит внутри себя на своем птичьем для всего остального народа языке. А это неправильно. Народ должен изучать сольфеджио. Это мое глубокое убеждение». Публика с ушами, то есть с настоящим музыкальным слухом, становится требовательнее. И в стране с такой публикой никогда не станут собирать стадионы, певцы и певицы, которые по уровню своему находятся как максимум в ресторане Одесса на Брайтон-Бич. Иначе в стране никогда не появятся группы по уровню равной Radiohead или Ред Хот Chili Peppers. Обидно. В смысле, обидно вообще и обидно за хороших артистов, которые сидят на ток-шоу или выступают на фестивалях вместе с какой-то махровой самодеятельностью и числятся в одной обойме. А публика искренне так и считает, поскольку на слух фальш даже в четверть тона не ловит. Да и бог с ней, что не ловит. И Ник Кейв тоже поет очень по-разному, но она не не ловит, а не чувствует. Вот в чем проблема – Можно и фальшиво запеть, но правильно. И вот это «правильно» у нас летит совершенно мимо. В свое время все были почему-то уверены, что так называемая «Уральская школа», хотя никакой такой специальной «Уральской школы рок-музыки» не было, называя условно «Уж», выдала обойму коллективов, блистательно и высокотехнично играющих настоящий рок. Эти коллективы были все такие, вроде «Наутилуса Помпилиуса», с унылой тягучей музыкой, малопонятными песнями и какими-то дикими аккордовыми последовательностями. Ничего от рока, главный критерий которого «бьет он, извините, по яйцам или не бьет, если не бьет, значит, до свидания», там я не слышал ни разу. Даже тогда, в Москве, когда Илья Смирнов привел нас с Цоем в Институт физкультуры, где на какой-то студенческой вечеринке играла сибирская группа «Трек», Говорили, что это очень хорошая и очень популярная группа. После этого концерта я группу трек ни разу нигде не видел и не слышал, а музыка ее показалась нам обоим очень заунывной, немелодичной, тяжеловесной и как-то никому не нужной. Есть такая музыка, слушая которую, вот так и чувствуешь, но ненужная никому музыка и непонятно почему. Они очень старались петь и играть правильно, как и любая группа Уральской школы, Но это было так все вымучено, так неинтересно. Или композиторов у них не было хороших, певцов интересных не было. И нет, не знаю. Только это тоска смертная. Опять же, это мое мнение. Но Цой тогда на концерте трека тоже морщился и тянул всех пойти попить пива. Но некоторые такую музыку любят и другого рока не признают. Технично. Хотя, на мой опять-таки взгляд... Sex Pistols на несколько порядков интереснее, чем вся уральская школа вместе взятая, исключая, конечно, Чаев. Их рок — это рок совершенно не западный, то есть не традиционный. Это я понял, поездив по Уралу. Там все так грандиозно и протяжно, что слушать Чаев — наиболее естественное занятие. Но при этом трек совершенно не катит. В чем дело, не пойму. Это талант Шихрина, наверное, композиторский, музыкантский талант. Он не написал ни одной песни, которая была бы с музыкальной точки зрения стопроцентно оригинальной, но все его песни, даже самые простецкие, это полноценные яркие произведения, которые можно не стесняясь назвать песнями. У него есть умение создать песню, которая органична, самодостаточна, Ничего в нее не вставить и ничего из нее не выкинуть. И аранжировку другую даже делать дико. Какая есть, такая и есть. В этом смысле он брат-близнец Кинчева. Их этих парней просто прет. Они почувствовали, нашли то состояние, в котором рождаются песни. Не вялые, бессмысленные и неинтересные звуковые фактуры, а законченные песни. Я пишу эти хвалебные строки, при том, что не слушаю ни Алису, ни Чаев просто стараюсь быть объективным, насколько это вообще возможно. Через несколько лет после наших концертов с АУ Цой именно такие песни и стал писать. Точнее, не стал, но учился. Он все время учился, очень много слушал и брал отовсюду то, что ему было интересно».